Глава восьмая. Из-за Мегер пришлось обходить полигоны другой стороной. Вытащив мобилку, я пыталась ориентироваться. Некоторые названия откровенно пугали, вроде «зала частичной телепортации», другие интриговали. «Площадка пси-сёрфинга» или «Павильон психометаболики». К сожалению, подобие интернета в местном помощнике не оказалось, хотя как-то ведь Сай передавала мне сообщение, но информацию искать не получалось. Никаких других занятий или обещанной диком отработки в расписании на сегодня не появилось. Стояла самостоятельная работа, рекомендация ознакомиться с введением в сионику. На этот раз я решила прислушаться. Отправилась обратно в общежитие, откопала среди выданных книг это самое введение гигантских размеров и засела изучать. Из него я узнала, что Королевская академия псиспособностей Единственная в мире, которая работает с псиониками. Создали ее действительно драконы пару сотен лет назад, после какой-то глобальной мировой войны. Только вот почему вручили королю из людских магов и самоустранились, оставалось непонятным. К сожалению, об устройстве мира здесь было совсем мало, зато много об ответственности за свой дар и необходимости служить короне во имя мира. И среди упоминаний разных рас я не нашла ни слова об архах. Дальше шли описания разновидностей магического дара. К тому моменту, когда появилась Сая и потащила меня на ужин, голова уже гудела от переизбытка информации и новых терминов. «А ведь у нас будут все эти странные предметы, хотя бы теоретический курс». А я с трудом разобралась, чем психопортация отличается от телепортации. Оказывается, психопортация – это перенос своего сознания в чужое. От такой перспективы волосы становились дыбом и хотелось бежать обратно к Наорешу. Пусть учит защищаться от всего. Эй, ну как там? Сая остановилась на пороге моей спальни, пританцовывая. Ты чего в кровати? Один из столов твой. Там удобнее. О! я едва разогнулась. Не подумала. Продолжу за столом. Но как занятие? Рассказывай! Да обычно. Пожалуй, я плечами. Сначала кон... Саи хихикнула, и я поспешила поправиться. «То есть Мия Сорелия попыталась подсунуть мне какого-то Тара? Потом Фета набивалась позаниматься с Мия на Орешем». «Тара Корнвальда?» – переспросила Саи немного нервно. «Ты его знаешь?» Еще бы! Они с Фетой прочно удерживают топ рейтинга!» – фыркнула русалка. «Вы-то сами хоть успели позаниматься? Идём тебе расскажешь?» «Лучше ты мне расскажи!» Я заскочила в ванну умыться и вернулась к ней, готовая следовать расписанию. В животе было голодно. Даже белка потерлась о ноги, намекая, что о кошечке тоже нужно позаботиться. Я не совсем разобралась в факультетах. Вернулась я к просьбе, когда мы отправились по дорожке в столовую. Вот что означает «пси-пассив»? Ну, кроме того, что дар слабый. «Пси-пассив» — это не столько даже слабый дар, сколько пассивный. Ясновидение, эмпатия сенсорно-поисковые способности – в общем, все, что работает на чувствах и эмоциях и не оказывает влияния на предметы, и тем более на живых существ. Нас обучают в основном контролю, хотя у многих и после Академии всплески приходят и уходят стихийно, независимо от нашего желания. Но проблем, как правило, не приносят, поэтому на нашем факультете надолго не задерживаются. Полгода-год и отпускают в «Освоясе». Не успела я воодушевиться, как она тихо добавила. Или переводят на другой. А вот об этом поподробнее. У многих в процессе обучения выявляются более серьезные способности. Их переводят. Ага, и вот оттуда уже, похоже, так просто не выбраться. В словах Саи мне послышалась грусть. Наверное, она хотела обучаться вместе со всеми сиренами. А я бы летние каникулы отдала, лишь бы ничего больше не раскрывалось и не развивалось. «Пси-неживое?» живое продолжила она. «Факультет для тех, кто может работать с предметами. Психокинез, пирокинез, создание иллюзий. Ну а на пси-живом идёт работа с животными и, как самая высокая стадия, людьми, начиная внушением и заканчивая телепортацией». «Саи, а ты долго тут?» «Несколько месяцев». «А детский корпус – это что?» «Туда забирают детей, если у них рано появляются сильные способности». «Но они учатся отдельно, мы не пересекаемся. Только если отработка». «Отработка? А можно было и с детьми?» «Тебя пока не допустят, только когда установят точную степень магического резерва. К ним распределяют или со слабым даром, или старшекурсникам, которые хорошо себя контролируют». «Ясно», — вздохнула я. «Жалко детишек». «Им здесь лучше!» — убежденно отозвалась Саи. Бывали случаи, когда дети перокинетики устраивали спонтанные пожары. Один лишил няньку разума, загипнотизировав. Эти способности нужно контролировать, ими нужно учить управлять. Саи так распалилась, что я предпочла не спорить. Может она и права, хотя без родителей все равно тяжело. На орешена уже не было. Видимо, личные помощники к магистрам не так строги, как к бедным адептам. Консервы изводилась между профессорами Роу и Донаресом, теми самыми, что присутствовали на комиссии. А я гордо держала щит, стараясь помнить науку дракона. Почему народу так мало? поинтересовалась, оглядывая полупустой зал. Вечером отработки ужинают в разные смены. Фета тоже решила поотрабатывать, небось, догнала таки в угол бедного на ореше. Сырную королеву действительно не было видно. И это чего-то злило. Я укрепила получше щит. Дик примчался, когда мы с Ай уже уходили. Я договорился, завтра будете на отработке вместе, сообщил. Спасибо, поблагодарила я, открыв мобилку. Отработка уже стояла в расписании. Легкость, с которой руководство Академии влезало в моего личного помощника, честно говоря, удручала. С утра меня разбудил дикий истошный виск. Не сообразив спросонья, я тоже заорала. Полуодетая Саи ворвалась ко мне с безумными глазами. «Эй, Лис, что случилось?» «Ты у меня спрашиваешь? Я думала, тебя режет кто!» «Это ты орала! А кто верещал?» Саи уставилась на меня с недоумением. «Я с подозрением на мобилку. Ваше пожелание было учтено. Предполагаемый визг жертвы вампира воспроизведен. «Ну, спасибо!» Еле отдышавшись, выдохнула я. «Пожалуйста!» — отозвался бесчувственный артефакт. «Что?» — переспросила Саи. «Как настроить эту чёртову технику?» Схватив мобилку, я махнула её, показывая, о какой технике речь. «Это не техника, это магия!» — отозвалась Саи, прыснув. «Ничего, разберешься! Пойду умываться, пора вставать уже!» Зевнув, она вышла из моей спальни. А я крутила в руках мобилку, рассуждая, может ли у магического артефакта быть противный характер, или это случайное совпадение. Даже белка запрыгнула на кровать и обнюхала чёртову магию с недоверием. «Почему именно визг жертвы вампира?» не выдержала я. В вашей голове это была самая яркая мысль. «Навай на ты, что ли?» «Принято», — отозвалась мобилка. «И смени эту хрень! Как установить нормальную музыку?» «Какую музыку ты считаешь нормальной?» «Ну там, рок?» «Запрос неясен. Не могла бы ты воспроизвести хотя бы мысленно?» Сосредоточившись, я припомнила мелодию, стоявшую у меня на будильнике. Воспроизвести, конечно, не воспроизведу, но вспомнить, как красиво звучало, попыталась. «Принято!» — снова сообщила мобилка. «А ну сыграй-ка!» — подозрительно попросила я. Проснуться завтра под очередные самые яркие мысли в моей голове не хотелось. Мобилка с готовностью воспроизвела мелодию. Ну, звук, конечно, не совсем тот, но терпимо. Как какой-нибудь приближенный к оригиналу кавер. Пойдет, постановила я, поднимаясь. Ванная оказалась заперта. Саи, стукнула я. Десять минут! сквозь булька не оданился ответ. Нашла время плавать. Боркнула я. «Мне необходима ежеутренняя водная гимнастика!» — крикнула она, услышав. «Может, и мне позаниматься гимнастикой?» Сколько пыталась, летом еще куда ни шло. А вот заставить тебя зимой выбраться из-под теплого одеяла — непосильный подвиг. А тут как раз лето. Я заглянула в тренировочную, которая находилась напротив ванны, рядом с моей спальней. Небольшое помещение без окон. По стенам вились разноцветные руны, они же вспыхнули в потолке вместо обычных для Академии светильников. Мабиума не заметила, зато от руны сходило что-то такое, явно блоки, которые должны видеть сильные менталисты. А мне не хотелось ничего видеть. Я слабый импат и собираюсь вернуться домой к началу учебы Моей учебы. Пока я немного разминалась и тренировала щит, которому научил на орешь. Сая наконец-то освободила ванную. Я поспешила поскорее навести марафет. Слушай, а вещи тут не возвращают? поинтересовалась, расчесываясь у зеркала. Странно, дома волосы плохо реагировали на шампуни. Я еле-еле один нормальный подобрала. Они у меня густые, черные и длинные. То путались, то не хотели блестеть, то вообще висели паклей. А от местного сразу же расцвели, хоть в рекламе снимайся. Какие вещи? Заглянула Саи. «Мне сумочку так и не вернули», – пожаловалась я. «А там мобилка моя, настоящая. И косметика какая-никакая». «Не знаю», – растерялась Саи. «У меня ничего не забирали. Я бы поделилась косметикой, но твоей коже нашей не подойдет Она на чешуе рассчитана». «Что-то не замечала у тебя чешуи». «Свойства кожи все равно другие. У тебя слишком нежная». «Да зачем тебе вообще косметика?» И ресницы, и брови яркие. Сама Сайя уже успела нарисовать и то, и другое. причем ресницы были зелеными, под цвет волос. И в три раза длиннее натуральных. Ну да, я всегда была черноглазой брюнеткой. Подружки завидовали, что могу без штукатурки ходить. И все равно не выгляжу блёкло. Но непривычно. А тут деньги как-то можно заработать? В академии никак. Сая отвела взгляд. Хм... «Что-то знает и не хочет мне говорить?» «Не буду пока расспрашивать, надеюсь, хоть не противозаконное «Ты каждое утро устраиваешь заплывы?» — улыбнулась я. «Стараюсь, лучше дважды в день, иначе от долгого пребывания на суше могут возникнуть проблемы». «Хвост исчезнет и голос пропадет, хмыкнула я, вспомнив русалочку. «Не исчезнет, но подвижность может потерять», — вздохнула Саи. «Я постараюсь вставать чуть раньше», — попросила жалобно. «Не переживай, делай как нужно, я подстроюсь». «Спасибо!» Она с благодарностью прижала руки к сердцу и помчалась собираться.